Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки жировыми плошками, прибитые к стенке против каждого ярусанар. К стенке же прислонен стеллаж для оружия. В стеллаже том виднелись две-три пары в самом делешних русских и финских винтовок. Далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки –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 так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью. Для тепла догадался Лёшка и отметил про себя. Будто в берлоге, но смятения не испытал. Только тупая покорность, в него влившаяся еще с карантина, угнетала, и поверх этого томили еще два желания. Хотелось до ветру и поесть. «Кто как?» то, где спали ребята, которые проснулись, покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от лёжки разместилась компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабру локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Вот, дает! Лёшка не успел докончить вялую мысль, как бородатый, почти весёлый, не по звонкий голос старшины шпатора взвился в казарме. «А подъемчик, служивые, подъемчик, подъемчик! «Служба начинается, спаньё кончается».